Часть 35. Ход к Красным Драконам. 10 октября 2019 года, 12.45, Москва. Фрунзенская набережная, 22. НЦОУ МОРФ, РФ. Присутствует. Начальник Генштаба ВС РФ Генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Начальник Генштаба РККА Генерал армии Александр Михайлович Василевский. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Генерал ВВС Сюй Цилиан, заместитель председателя Центрального военного совета КНР, генерал армии Джан Юся, главнокомандующий Красной Армией Китая маршал Джуде. В защитное от прослушивания переговорной комнате Министерства обороны собирались люди, которые, если бы не возникновение врат, никогда бы не могли встретиться. Для двух генералов из Китайской Народной Республики встреча с маршалом Чжу Дэ была чем-то вроде встречи с легендой. Когда этот герой борьбы с японскими самураями и националистами Чан Кайши умер в возрасте 89 лет, они оба были еще молодыми лейтенантами. Маршал Чжу Дэ, которому в 43 году было всего-то 57, смотрел на своих внучатых племянников как на какое-то явление свыше. Ведь под их командованием находилась армия мирового уровня даже для своего мира, с танками, артиллерией, авиацией и ракетными войсками. А у китайской Красной Армии бойцы с винтовками и в лучшем случае с пулеметами и устаревшей артиллерией. Самолетами Ли-2 через горы и пустыню Гоби много оружия не привезешь. А Антеи для снабжения пограничного Яняньского освобожденного района Китайской Советской Республики еще не применялись. Сначала участие транспортных самолетов из будущего заблокировали в ожидании вывода из оборота несостоявшегося великого кормчего мао Цзэдуна, а потом они оказались полностью задействованы в суете с экстренной переброской ЧВК Ромеля из сердцевины Курдистана к Донецким вратам. Что касается российско-советского тандема, то эти два крупных военных деятеля, недавно на двоих употребившие в пищу очень жесткий Третий Рейх, сработались давно и надежно, а потому понимали друг друга с полуслова. «Значит так, товарищи», — сказал генерал Герасимов. «Наземные датчики, выставленные по периметру Тяньцзинь-Тяньшанской концентрации Ку-Поля, — Говорят о том, что в эпицентре его плотность достигла 98% номинала. Если мы не вмешаемся со своим консервным ножом, то самопроизвольное вскрытие новых врат произойдет в течение одного-двух месяцев. Да, у нас такие же сведения, подтвердил генерал армии Джан Юся. Только мы считаем, что самопроизвольное возникновение нежелательно, так как при нем могут случиться неожиданные осложнения. Например, врата могут открыться прямо посреди любой из протекающих через этот район рек, и тогда их использование будет весьма затруднено. Кроме того, мы знаем, что пропускная способность врат первого типа, вскрывшихся самостоятельно, значительно меньше возможностей врат второго типа, созданных при помощи нашего консервного ножа. Этот доверительный военноначальник начальник Си Цзипиня, помимо головкомства сухопутными войсками, курировал космическую программу, и другие высокотехнологические военные разработки, включая совместный с Россией проект наблюдения за перспективами концентрации Ку-поля на территории Китайской Народной Республики, так что вполне представлял себе, о чем говорил. «О самопроизвольном возникновении врат и речи быть не может», ответил генерал Герасимов, выслушав перевод. «Консервный нож на готове, и едва будет завершена вся предварительная подготовка к операции», Новые врата будут немедленно вскрыты в указанном вами месте. «Место мы уже выбрали», – сказал генерал Джан Юся. «Оно почти точно в середине зоны концентрации, на северной окраине административного района Новый Бинхай. Тут сельская местность, где уже убран урожай, и в то же время рядом проходит железная и шоссейная дорога. Войска к развертыванию на указанном рубеже готовы» и к мундиру последнего солдата уже пришита последняя пуговица. «Зато не все готово у нас», – ответил генерал Василевский. «Войска на Дальний Восток переброшены уже в достаточном количестве, и туда же в последнее время шел основной поток техники, выпускаемой нашими заводами. Однако территория Европы еще не до конца защищена от потенциальных американских подхалимов». Там еще необходимо провести Пиренейскую операцию и решить британскую проблему. не только потом переключать свое внимание на японских самураев. К тому же у самих японцев все достаточно удачно складывается с наступлением на востоке Индии. После того, как Роммель отобрал у англичан Суэцкий канал, возникла необходимость возить грузы и войсковые пополнения вокруг мыса Доброй Надежды. А это почти двойное удлинение маршрута. В настоящий момент японцы прорвали рубежи британской обороны в штате Ассам, смяли остатки противостоящих им восточно-африканских дивизий и индийских колониальных войск. В нескольких местах форсировали реку Брахмапутра и теперь быстро продвигаются на запад по Бенгалии. Именно туда сейчас направляются все резервы и материальное снабжение, которое может дать страна Нипон. А группировки в Китае обобраны до нищенского состояния, ибо кроме как оттуда, солдат на Индийский фронт забирать больше неоткуда. Япония так растянула свой фронт, что у нее не осталось никаких свободных контингентов, а цветущие возраста мужчин понесли невосполнимые потери. Надо бы дать британцам увидеть ужас еще одного крупного поражения, а японцам наоборот – На грани полного изнеможения показать отблески близкой победы, чтобы потом отобрать такую красивую игрушку и сунуть под нос кулак, отчего нация солнечных человеков рухнет навзничь сразу. Да, товарищ Василевский, японцы у нас в Китае тихо сидят в своих гарнизонах и не затевают никаких операций даже против косоруких националистов, подтвердил Чуде который владел русским языком на приличном уровне, так как в свое время учился в Москве. У нас тоже есть сведения, что в японских частях большой некомплект личного состава, но в первую очередь они все же снимают войска с северной границы, считающиеся сейчас вполне спокойным местом. И меня интересует, какое у нас будет отношение с этим самым гаминдановцем, они нам союзники в войне против Японии или кто? Спросил генерал Джон Юся. «И Советский Союз, и Российская Федерация в отношении гражданского конфликта в Китае придерживаются нейтралитета, благоприятного с китайской Советской Республике. Но вас, дорогие китайские товарищи, этот тезис не касается», — сказал генерал Герасимов. «Как китайское государство из 21 века мы имеем полное право вмешаться в гражданскую войну со всей решимостью» чтобы она закончилась гораздо быстрее и с меньшими потерями для мирного населения. «Для товарища Сталина генерал Джан Кайши никто, пустое место и ноль без палочки», добавил генерал Василевский. «В Кремле его не знают, зато хорошо знают товарищи Джуде, Джо Эньлая и многих других, от которых ждут не только совместной победы над японскими самураями и местными националистами, но и длительного, продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества в послевоенные годы. Китайские генералы из разных мест переглянулись между собой, после чего Джуде сказал «Ну что же, товарищи, поговорим теперь с националистической сволочью на родном языке. Не хотели по-хорошему сражаться с нами в одном строю против японских империалистов, Убивали и замучивали в тюрьмах наших товарищей, значит отныне им будет даже еще хуже, чем просто плохо. Линии разграничения, зон действий РКК и НОАК прочерчены таким образом, что советские войска действуют в Маньчжурии и Корее, севернее Великой Китайской стены, где никаких гаминдановских войск нет и в помине. А Народно-Освободительная армия Китая и Китайская Красная армия действуют южнее этого рубежа сказал генерал Василевский. «И еще», — добавил генерал Герасимов, «в нашем мире Америка будет держаться в стороне от всех дел не только в Китае, но и где-нибудь еще в Старом Свете. Мы предупредили господина Рузвельта, что если он нарушит это правило, то последствия для его Америки будут чрезвычайно тяжелыми, буквально катастрофическими. Не будет повторений такой ситуации, когда поражение японским войскам наносят рабочая крестьянская Красная Армия и Народно-освободительная Армия Китая, акт капитуляции с японским командованием подписывают чай-кайши и американцы с выгодными для себя пунктами. Никакого заброса гаминдановских войск в тыл Народно-освободительной Армии не будет, и высадок американцев тоже. Мы хотели бы знать, каким образом в боевых действиях сможет принять участие наша китайская авиация. Спросил генерал ВВС Сюйцелян. Ведь, насколько мы уже знаем, врата второго типа, вскрытые нашим консервным ножом, способны пропустить через себя разве что вертолеты с демонтированными лопастями или палубные истребители со сложенными крыльями. После захвата вами крупной японской авиабазы в окрестностях Тянцзинья авиагруппа экспедиционных сил «Ноак» сможет переместиться в эту площадку транзитом через территорию Российской Федерации, в Старые Врата, в Красновичах и территорию Советского Союза», сказал генерал Герасимов. Соглашение об этом удалось достичь на встрече лидеров трех стран еще в мае прошлого года, когда было решено, что убиение много о себе японской самурайской империи – это наше общее дело. Единственное ограничение – это неприменение против японцев и гаминдановцев каких-либо видов оружия массового поражения. Не стоит портить наше общее реноме и эдакой дрянью. В настоящий момент аэродромы в Свердловске, Новосибирске, Чите, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке подготовлены для приема всех типов самолетов из 21 века. И ваши самолеты могут воспользоваться ими для транзита на театр боевых действий. Генерал ВВС Сюйцелян удовлетворенно кивнул, а его напарник, общий войсковик Джан Юся, спросил. «А что если к тому моменту, когда врата под Тянцзинем уже созреют для самопроизвольного вскрытия, а указанные вами предварительные условия еще не будут достигнуты?» «В таком случае операция начнется немедленно», — ответил генерал Василевский. Если хоть один наземный датчик покажет концентрацию Ку-поля выше 100%, что, по предположениям наших физиков, будет означать начало формирования энергетического пузыря для самопроизвольного прорыва, то консервный нож будет задействован немедленно, и одновременно с этим начнется манжурская операция нашей армии. Все ключевые фигуры на фронты и армии уже расставлены. В частности, осуществлять общее руководство советско-российской группировкой товарищ Сталин поручил именно мне, и все остальные командующие фронтами и армиями тоже уже на своих местах. Всю остальную информацию о том, как это будет происходить, в общих чертах, за исключением американского участия, вы можете почерпнуть в доступных вам учебниках истории, ибо менять такие хорошие планы – это только их портить. «В таком случае у меня больше нет вопросов», — сказал генерал Джань Юся. «Мы будем находиться в готовности с прикладом у ноги, имея в виду, что приказ вступить в бой может поступить в любую секунду. А вот нашу авиацию на ваши аэродромы-трамплины лучше начать перебрасывать прямо сейчас, так как это совсем не быстрое дело». «Да, это так», — подтвердил Сюицелян. И лучше нашим летчикам ожидать приказ на начало боевых действий уже на советской территории, чем в Китайской Народной Республике XXI века. Вот списочный состав авиагруппы, который мы хотим задействовать в составе своих экспедиционных сил. Документация переведена на русский язык и будет вам понятно. Генерал Герасимов взял пухлую папку китайского авиационного генерала, бегло перелистал содержимое и ответил. Все необходимые документы для начала перебазирования нашей группировки к аэродрому Уврат в Красновичах вы получите от наших авиационных специалистов еще сегодня вечером, до поездки в Пекин. Дело у нас общее, и враг тоже, и в том, и в этом мире. 9 февраля 1943 года, полдень, Великобритания, Лондон, Букингемский дворец, Белая гостиная каждую неделю по вторникам ровно в полдень британский король приглашал премьер-министра на ланч для обмена мнениями в неформальной обстановке в те времена данная процедура имела смысл потому что тогдашние монархии и политики еще не были похожи на пациентов бедлама остановка для империи над которой никогда не заходит солнце складывается не просто угрожающая а почти смертельная Вдобавок к этой необъявленной войне, которую руками Ромеля, превратившегося в банального наемника, вел против нее дядя Джо, американский президент Франклин Рузвельт прислал сообщение, что прекращает поставки по Ленд-Лизу. Мол, после разгрома Гитлера продолжать снабжение Великобритании по этой программе будет уже вовсе неприлично. В дальнейшем все поставки должны осуществляться только за живые деньги, желательно монетарное золото. И вот последнее сообщение из Индии. В провинции Западная Бенгалия японцы прорвали британский фронт по реке Тисла, ослабленный прерыванием снабжения через советский канал, и почти беспрепятственно развивают наступление в южном и западном направлениях. Чего не хотят этим добиться, бог весть. Это на фронте в 180 километров их полуторамиллионная армия была серьезной силой но на огромных индийских просторах она растворится так же, как ложка соли в бочке воды. Никто не знает, что обещал Чандрабос японским генералам, но в Лондоне свято верят, что в Индии таких освободителей от британского владычества совсем не ждут. Но хуже всего то, что за каналом Ла-Маншем копится несметная большевистская сила вместе с транспортным тоннажом который позволит перебросить всех этих солдат, артиллерийское орудие и танки на побережье благословенных Британских островов. Добрый дядюшка Джо, не дождавшись ответа на свой ультиматум, собирается добиться его исполнения грубой военной силой, и покровительствующие ему марсиане тому не препятствуют. В конце апреля, в начале мая, когда установится хорошая погода, следует ждать сокрушительного удара прямо в сердце метрополия, Гитлер не был и половину так страшен, как этот новый враг, потому что советам не требуется постоянно оглядываться через плечо, ожидая удара в спину. Красная армия все будет делать тщательно и не торопясь, сломает британское упрямство без особого напряжения и надрыва. Точно так же, как совсем недавно нас сокрушило последнее сопротивление потомков османа. Владыка большевистского полумира не хочет кровавой развязки, но готов на нее пойти, если желаемого не удастся достичь иным путем. Никогда еще Британская империя не была так близка к краю гибели, но даже под угрозой отрывания последних причиндалов великодержавности Черчилль оставался верен своему ослиному упрямству. По этой причине Ланч прошел молчание – Премьеру было просто нечего доложить своему королю в эти последние дни, а король не знал, как начать разговор с человеком, способным переупрямить самого упрямого осла. Но, наконец, Георг VI решился. «Винстон, скажите, вы собираетесь что-нибудь делать со сложившимся положением или намереваетесь промаршировать прямо в ад вместе со всей нашей империей?» спросил король Англии, Шотландии и Северной Ирландии. С каким положением, Джордж? Прикидываясь дурачком, спросил Черчилль. Я вас не понимаю. С таким, в которое вы так бездомно втянули Британию, рявкнул разъяренный король. Или вы думаете, что американский президент Рузвельт просто так и из простого каприза предпочел договориться с дядей Джо и мистером Путиным и затем разорвать Атлантическую хартию, будь-то ее не было, и прекратить нам поставку по Лендлизу? Да черта с два. Он просто испугался того, что русские из мира будущего, если хоть немного разозлятся, способны сделать с его Америкой весьма незначительными силами, поэтому решил побыть паинькой. Ведь если господин Путин не применял оружие апокалипсиса при завоевании Европы, то это не значит, что дальнобойные ракеты, чьи боеголовки эквивалентны миллионам тонн тротила, не полетят в другое полушарие. Едва только американцам вздумается немного поупрямиться. Испокон своей истории за двумя океанами янки привыкли чувствовать себя в полной безопасности. И вдруг на нашей планете появляется государство, имеющее оружие, которому безразлично, где расположена цель. И теперь мы одни, без друзей и союзников, готовимся сражаться с союзом двух сил неодолимой мощи. «Да, Джордж», — проворчал премьер-министр. Это действительно так, но я не вижу никаких оснований для паники. Британия много раз переживала трудные времена, когда казалось, что она находится на краю гибели. И в этот раз все будет точно так же. До нас дошли сведения, что в настоящий момент мистер Путин изнемогает в борьбе против всей западной цивилизации своего мира, а в союзниках у него только никчемные китайские коммунисты. Стоит немного потерпеть, и положение у нас тут резко переменится. «Ничего тут не переменится, Уинстон!» – с горечью произнес король, бросив на стол пачку цветастых газет. «Вот совсем свежая британская пресса с той стороны врат. Русские получают ее через нейтральную Турцию и переправляют сюда, чтобы информировать вашего короля. Весьма любезно с их стороны. Так вот, оказалось, что тамошние русские под руководством мистера Путина – Всего за полтора месяца сожрали санитарный кордон, который возвела против него та самая западная цивилизация. Облизнулись и попросили добавки. Тем более, что половина стран банально бросила оружие еще до начала боевых действий. А потому отделалась лишь легким испугом и извинениями. При этом двух миллионов солдат, которых послал туда дядюшка Джо, оказалось вполне достаточно для создания решающего перевеса над всеми западными демократиями вместе взятыми. Не знаю, как там дела пойдут дальше, но уверен, что... не так, как хотелось бы вам и другим твердолобым упрямцам. Неожиданно, прервав свою речь, Георг вытащил из кармана портсигар, достал из него сигарету без фильтра, сунул ее в рот и демонстративно щелкнул яркой потусторонней газовой зажигалкой, с наслаждением закурил. «Кстати, очень удобная штука, Уинстон», сказал он, с наслаждением выпустив изо рта струю дыма. «Маленькая, легкая, не воняет бензином, а если намочить, то возвращается к работоспособности, если дать стечь воде и немного просушить в сухом месте». «Да, Джордж, я понимаю, но...» сказал Черчилль. «Никаких но, no, Уинстон» отрезал король. «Сейчас ради блага Великобритании вы должны добровольно подать в отставку, так же, как ушел со сцены Невил Чемберлен, после того, как вдрызг обгадился со своей мюнхенской затеей и попытками путем умиротворяющих уступок направить Гитлера в завоевательный поход на восток. И может тогда на ваше место сможет прийти человек, который попробует все исправить». «Но Джордж...» «Требования Советов совершенно неприемлемы, и потому нам лучше умереть, но не покориться», — воскликнул Уинстон Черчилль. «Их требования вполне приемлемы, в первую очередь для меня», — прорычал король. «Самое главное, что они не собираются устраивать у нас социализм по своему собственному образцу, потому что подавляющая часть британского народа воспримет его враждебно». Система, которую дядя Джо считает пригодной для нашей метрополии, приводит в восторг лейбористов и прочих умеренных левых, а возможность доступа на внутренний рынок половины мира возбуждает горячий интерес в наших деловых кругах. Надо сказать, за время войны мы изрядно поиздержались и обеднели. А потому наши бизнесмены готовы на все даже ради совсем небольших денег. Так что настроение в обществе совсем не в нашу пользу. Если вы не согласитесь на мое вполне гуманное предложение, то пеняйте на себя. Я прикажу опубликовать эту историю в лейбористской прессе, и тогда, господа депутаты, сами расторгнут межпартийные соглашения и выкинуть вас из кресла премьер-министра. А если этого не произойдет то я распущу парламент и настрою против вас всех британцев, от малого до старого. Королевского авторитета и полномочий у меня для этого хватает». Черчилль покраснел, как помидор, вскочил со стула, сжимая кулаки, но тут же обмяк, подобно футбольному мячу, из которого выпустили воздух. «Хорошо, Джордж», — сказал он, скрипнув зубами. «Ваша монаршая воля для меня священна, тем более, что в последнее время я себя что-то неважно чувствую». «Ну вот и замечательно, Уинстон!» Без тени улыбки сказал Георг Шестой, заметив, как блестят глаза собеседника, словно тот вот-вот расплачется. Водилось за ним такое. «Вот вам лист бумаги и паркеровская ручка. Пишите заявление с просьбой об отставке по состоянию здоровья. Будем надеяться, что вы проживете еще лет 20, как в другом мире, а не скончаетесь в ужасных муках через полгода, как вел Чемберлен» у которого после того, как он отошел от дел, вдруг внезапно развился скоротечный рак кишечника, что может прямо указывать на божью кару. Человек, умирающий от этого заболевания, испытывает такие боли, что даже морфи не может умерить их силу. Вы сделали для Британии много хорошего, а потому, Уинстон, я не хочу вам такого конца. 9 февраля 1943 года, вечер. Великобритания. Лондон. Гайд парк Гейт, 28. Городской дом премьер-министра Уинстона Черчилля. Проклятие. Черт бы побрал это все. Этих русских. Короля и эту дуро, которая оказалась для нас вратами ада. Почему именно русским так повезло? Почему этим варварам, а не кому-то другому? Я не могу поверить, что меня просто взяли и выбросили. Удача как-то резко повернулась ко мне спиной. В скольких передрягах я побывал, сколько раз мне удавалось благополучно выйти из опасной ситуации. Я считал себя любимчиком Фортуны. Она взяла и улетела, даже не попрощавшись. Отчего, почему, я не знаю. Но это конец. И теперь черная собака придет ко мне уже окончательно. Вот, я уже слышу торопливую поступь ее лап. Она будет сидеть в углу и рычать, не давая ни на секунду расслабиться». И однажды вцепится мне в горло. После разговора с королем я поехал домой. Клементина, открыв мне дверь, даже отшатнулась. Наверное, вид у меня был неважный. Она хотела что-то спросить, но удержалась и промолчала. Дочь Мэри, бросившаяся было ко мне, замерла на пороге прихожей. «Меня не беспокоить», — коротко сказал я, не глядя на них, и прошел в свой кабинет. Там же я тут же открыл бар и налил себе полный бокал крепкого виски. Руки мои тряслись, как у немощного, и я пролил часть виски на пол. Бесполезно успокаивать себя. Все кончено. Единственное, чего мне хотелось, это напиться. До беспамятства, до забвения. Я одним махом опрокинул стакан в себя и опустился на стол, обхватив голову руками. Я ждал, когда алкоголь начнет свое действие. И вот теплая волна разлилась по телу. Мысли потекли, как бурные реки, перетекая друг в друга и снова разъединяясь. Иной раз они срывались куда-то вниз, подобно водопаду, и пенись, и исходя брызгами, бились между скал неприятия и отрицания. Примерно так, наверное, чувствует себя человек, который знает, что не сегодня-завтра умрет. А он еще не доделал главное дело своей жизни. И вот он анализирует эту самую жизнь, пытаясь понять неисповедимую логику судьбы, которая поступила с ним так несправедливо. Почему-то опьянение не наступало. Я снова потянулся к бутылке. Но давящая боль в груди остановила меня. Не хватало мне еще сыграть в ящик. Да, впрочем, не все ли равно. Никакой роли в судьбе нашей империи я уже не сыграю. Меня вычеркнули, отодвинули и теперь очень быстро забудут. Судя по настрою короля, мне не светит добрая слава. Но ведь я всего лишь был верен нашей великой империи. Я не предавал ее. Я желал ей славы. Я стремился к тому, чтобы ее величие не угасло. Но король сдался Сталину и сделал это легко. Не попытавшись даже бороться... Мыслимо ли это? Мы, гордые британцы, пошли на поводу у советов. Мои аргументы не возымели никакого действия на короля. Он струсил. А уж если король струсил, то тут уже ничего не поделаешь. Боль в груди как будто немного утихла. Я решительно взял бутылку и снова налил себе полный стакан. Забыться и забыть. Забыть о нашем позоре, который уже ничем не смоешь. Я отхлебнул бокала. Неожиданно я почувствовал, что весь в испарине. Мне показалось, что в комнате душно. Я встал и, покачиваясь, направился к окну, чтобы открыть его. И тут боль с новой силой ударила откуда-то из груди так, что я пошатнулся и схватился рукой за подоконник. Мне не хватало воздуха. Я стал раздирать рубашку слыша собственное тяжелое дыхание. Но руки были как ватные. И тут в дверь робко постучали. Я никогда не запирался в кабинете. Сюда и так никто не вошел бы без моего разрешения. Но ответить я не мог. В глазах все плыло. И тогда дверь растворилась. На пороге стояла встревоженная Клементина, а за ее спиной маячила худенькая фигурка Мэри. Я видел их как в тумане. Черные и красные точки плясали перед глазами, закручиваясь замысловатыми спиралями. «Уинни!» – звонко воскликнула моя супруга, и они обе бросились ко мне. Подхватив мое непослушное тело с двух сторон, они отвели меня к Софе и уложили, подсунув под голову подушки. Клементина расстегнула на мне жилет и рубашку. Мэри тем временем открыла окно, и прохладный влажный воздух ворвался в помещение. «Винни, что с тобой? Тебе плохо?» – спросила супруга, испуганно заглядывая мне в глаза. Лицо ее было белым, в губах некровинки. «Папа, папа!» – склонилась надо мной моя дочь. «Папа, не умирай!» «Не говори глупостей!» – резко бросила ей Клементина и снова обратилась ко мне, ласково как к ребенку. «Успокойся, дорогой, все хорошо, все ерунда, полежи, вот так». Она поправила подо мной подушку и затем бросила взгляд на стол с пустой бутылкой и недопитым бокалом. Переглянулась с Мэри, едва заметно покачала головой. Провела рукой по моему лбу. «Мэри, принеси холодную воду и полотенце, быстро!» Сказала она, и дочь поспешно выбежала из моего кабинета. Когда мы остались одни, Клементина спросила. «Может быть, стоит вызвать врача?» «Не надо», — ответил я. «Уже проходит». Боли вправду стала отпускать меня. Я жадно вдыхал вечернюю лондонскую прохладу. Клемми сидела рядом и гладила мою руку. Когда Мэри вернулась, они принялись обтирать мне лицо и грудь полотенцем, смоченным в воде. И если моя супруга делала все четко и спокойно, то Мэри вела себя очень нервозно. Она буквально тряслась и то и дело с тревогой заглядывала мне в глаза. «О, папочка!» — шептала она. «Папочка, как ты нас напугал?» И вот боль наконец утихла, оставив лишь легкий отголосок. Мушки перед глазами исчезли. Сердце вновь билось в почти нормальном ритме. От не осталось и следа, лишь начала жутко болеть голова. клеми положила мне мокрый компресс на лоб, что несколько облегчало боль. «Спасибо, дорогая», — пробормотал я. «Мне уже хорошо». «Ну и замечательно». С нарочитой бодростью ответила она. «Может быть, пройдешь в спальню и лежешь нормально?» «Да, пожалуй», — сказал я. «Но сначала я вам должен кое-что сказать». «Не волнуйся, дорогой, не стоит сейчас о плохом». Супруга склонилась надо мной. «Тебе нужно отдохнуть». «Нет, я должен. И я скажу. Сейчас», — пробормотал я. «Я больше не премьер-министр. Все кончено. Я больше никто». Мои женщины переглянулись. Видимо, это известие ошарашило их, но они постарались быстро взять себя в руки. «Ну так что же», — сказала Клементина, — «пустяки, не переживай». «Нет, не пустяки», — сказал я и попытался поднять голову, но боль заставила меня снова уронить ее на подушку. «Наша Великобритания никогда больше не будет великой. Никогда, вы понимаете, никогда». «Мы потерпели поражение, и камнем идем на дно!» Они снова переглянулись. «Не расстраивайся, так из-за этого», — успокаивающим тоном произнесла Клементина. «Значит, так суждено. Все меняется в этом мире, и не всегда мы можем влиять на ход событий». «Вы не понимаете», — повысил я голос, но прозвучало не слишком внушительно. «Теперь главное в этом мире русские». «Теперь дядя Джо и мистер Путин диктуют всем, как им жить. Король не пожелал меня слушать. Он кричал на меня. Он шантажировал меня, принуждая уйти в отставку. Понимаете вы это или нет? Наш король!» Дочь и жена с тревогой вглядывались в мое лицо, и, похоже, оно интересовало их больше, чем мои слова. «О, Винни, не кричи, прошу тебя. У тебя только что едва не случился приступ», – произнесла жена. «Ты весь красный». «Давай мы потом об этом поговорим, а то как бы и вправду не пришлось вызывать врача, если тебе опять станет плохо». «Хорошо», — согласился я, — «завтра мы уезжаем в Чартвелл, и в Лондон мы уже едва ли вернемся, а сейчас оставьте меня». «Уинни, тебя нельзя оставлять», — сказала Клеме. — «ты болен, что если это опять повторится?» «Оставьте меня, черт вас дери! — крикнул я, чувствуя, как кровь застучала в висках, будто молотком. Уж лучше сдохнуть, чем увидеть закат Британской империи, зная, что наше место самой могучей державы мира унаследовали проклятые русские коммунисты. Это мне даже в страшном сне не могло привидеться. Понимаете ли вы это, глупые гусыни? Я не видел русских всю жизнь, а эта ветреная девка-история забрала мировое господство у нас и отдала им. Уж лучше нам было погибнуть, сражаясь в безнадежной битве за свою свободу, чем сдаться победителям без боя только потому, что они обещали особо не зверствовать. Авторам мюнхенской истории теперь конец, как поджигателем войны. А вот все остальные продолжат заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. И даже король Георг продолжит править в Британии, как прежде, несмотря на нелюбовь большевиков ко всякого рода монархам. Такого изощренного коварства я, дядя Джо, не ожидал. А вдвоем с мистером Путиным они как Гог и Магог, что вознамерились уничтожить все цивилизованные народы и навечно установить в этом мире свою гнетущую власть. клеми и Мэри стояли передо мной бледные, растерянные и испуганные, смотря на меня с ужасом, как на безумного, вырвавшегося из бедлама. И это распалило меня еще больше. «Виски! Я хочу выпить! Я хочу сдохнуть! Плевать! Идите все к дьяволу!» Я содрал лбаком пресс и швырнул его в угол. С трудом поднялся, сел. Затем встал, пошатываясь. В голове шумело. Взгляд мой был прикован к недопитому бокалу. «Мама!» — зарыдала Мэри и обхватила мать руками. «Спокойно, детка» ответила та, освобождаясь из объятий дочери. Ее голос был холодно спокоен. Шустро она подбежала к столу и выплеснула содержимое бокала на пол, после чего поставила его на место. Затем подошла к бару и открыла его. Я была задачена ее поведением и стоял на месте, качаясь точно осина на ветру. Выпить, значит, хочешь? Клемми Наугат вытащила из недр бара бутылку отличного и очень дорогого темного рома. «Сдохнуть хочешь? А нас ты подумал? О том, что мы любим тебя? Премьер-министр ты или нет? Ты отец и муж. Ты причиняешь нам боль своим поведением. Если ты сейчас же не ляжешь обратно, клянусь, я разобью все, что тут находится». И она подняла бутылку над головой, словно собираясь метнуть ее. Глаза ее сверкали. Она была полна решимости. Моя сдержанная клемя, Она была сама на себя не похожа. Такой я ее еще не знал. И даже не догадывался, что в ней таится такой темперамент. Конечно же, она блефовала. «Ты не посмеешь!» Прорычал я и сделал шаг в ее направлении. И тут же над моей головой пролетела бутылка. И звонко разбилась ударившись о стену чуть выше картины изображавший осенний пейзаж. Дочь вскрикнула и прикрыла рот руками. Я медленно обернулся и увидел, как коричневые капли стекают по нарисованным деревьям, текут по светло-серым обоям. Я был настолько шокирован, что совершенно не знал, как мне на это реагировать. А Клементина потянулась за следующей бутылкой и на этот раз вытащила вермут. Но, сказала она, — «Ты понял, что я не шучу?» Она подняла бутылку над головой, и я, как завороженный, не отводил от нее глаз. Меня вдруг накрыла чудовищная слабость. Ноги мои подгибались. Весь мой пыл куда-то испарился. Я грузно опустился на софу и, откинувшись на спинку, приоткрыл глаза. Больше всего мне сейчас хотелось забыться сном. «Папочка!» Услышал я шепот дочери. «Папочка, мы же любим тебя!» Затем четыре заботливых руки принялись укладывать меня, предварительно дав мне какую-то настойку, которую я безропотно выпил. Меня укрыли пледом. И засыпая, я вяло удивился, почему подушка моя мокрая. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, я увидел свою жену, сидящую в кресле напротив и глядящую на меня с бесконечной любовью. А в дальнем углу тускло поблескивали глаза черной собаки. Недобрыми были ее глаза. Но я знал, что пока моя жена рядом, она не причинит мне зла. 12 февраля 1943 года, 13.15 по Москве. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует. Верховный Главнокомандующий, Наркомобороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов, король Великобритания Георг VI, премьер-министр Великобритании Энтони Иден, посол Великобритании в СССР и будущий министр иностранных дел Стаффорд Крипс. Королю Георгу так хотелось минимизировать последствия. Нежелание Уинстона Черчилля идти на соглашение со Сталином, что все дальнейшие манипуляции после отставки великого упрямца были проделаны в максимально ускоренном темпе. Уже на следующий день, 10 февраля, депутаты парламента, которым не хотелось попадать под уничтожающий удар, по всем правилам оформили отставку Черчилля и избрали в его преемнике Энтони Идена. 11 число почти полностью ушло на согласование экстренного визита, и уже поздно вечером борт номер один «Авро-Йорк», только что поступивший с авиазавода и еще пахнущий краской, в полной темноте оторвался от взлетной полосы аэродрома Хитру и взял курс на восток. Лететь предстояло почти 8 часов, но в кабине был опытный экипаж, не раз, а не два водивший бомбардировщик «Авро-Ланкастер». Военный прототип пассажирских авро-йорков в ночные полеты на германские города. Впрочем, и для высокопоставленных пассажиров и их свиты этот перелет не был простым и приятным делом. Пронзительно стреляли выхлопами четыре мотора Роллс-Ройса Мерлин, да так, что у пассажиров закладывало уши. В пилотской кабине это явление ощущалось не сильно, однако салон для VIP-персон был подвержен ему в полной мере. Кроме того, на высоте в 5 километров прямо над кромкой облаков самолет отчаянно болтало, а подняться выше до более спокойных горизонтов пилоты не могли. В таком случае пассажирам следовало бы надеть кислородные маски. Вот так они и летели. Изделие британского авиапрома ломилось через воздух, как слон через посудную лавку. Отчаянно ревели все четыре мотора. Луна скрылась за горизонтом, когда самолет подлетал к побережью Голландии. Далее пилоты ориентировались по сигналам радиомаяков и огням европейских городов, которые при продвижении к востоку все чаще проглядывали в прорехах облачного покрова. Германию миновали над Шлезвигом. По левому борту Киль, по правому Любек. Там война закончилась. А потому Карлы, Михелия и густово мирно спят в своих постелях, не ожидая на голову английских или советских бомб. А утром они снова отправятся на верфи и заводы, чтобы ударным трудом крепить обороноспособность и благосостояние Великого Советского Рейха, раскинувшегося от французского Бреста до хладных берегов Берингового пролива. В Большом Советском Союзе проживает более миллиарда человек населения, 250 национальностей. Его территория усеяна городами и промышленными объектами, составляющими половину мирового производственного потенциала, а также во всех направлениях пронизана сетью железных и шоссейных дорог. Король Георг думает о том, что все это богатство досталось в целом неразбомленном состоянии, людские потери на круг обеих сражающихся сторон оказались на порядок меньше, чем в другой истории. А передовые рубежи обороны, вынесенные на середину двух Великих океанов, сделают страшное детище господина Сталина неуязвимым. Важно, как происходит объединение Востока и Запада. Германия проглотит Россию или Россия и Германию. Все равно англосаксам от конечного результата такого процесса становится не по себе. После кили под крылом потянулись темные просторы Балтийского моря, и только справа по борту почти на пределе видимости были видны тусклые огни прибрежных немецких селений и небольших городков. Глубокая ночь на дворе, час быка, когда все давно спят, и даже крестьянину не требуется собираться в поле с первыми петухами, ибо зима. Радиокомпас уверенно ведет британский борт номер один к Мемелю-Клапиде, И вот уже впереди полоса советского побережья. Первые признаки рассвета экипаж самолета, летящего навстречу солнцу, увидел над Дао -Гавпилсом. А примерно через час уже над Невелем в глаза пилотам брызнул первый золотой луч восходящего света. На аэродром Кратова авро йорк прибыл в 7 часов утра по Гринвичскому времени и 10 часов по Москве. Там британскую делегацию уже ожидал автомобильный кортеж, который сначала доставил короля и премьеров посольства, чтобы они смогли сменить свои дорожные костюмы на парадные одежды, а потом отвез их в Кремль. И кстати, по прибытию в посольство Энтони Иден огорошил Стаффорда Крипса сообщением, что теперь тот новый министр иностранных дел Британской империи. Если прежде пост посла в Москве был совершенно непроходным с точки зрения карьеры, то теперь его значение выросло до невероятных высот. И вот британский король и его пристные уже сидят за длинным столом в самом главном кабинете Советского Союза. А прямо напротив них расположились верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, единый в трех лицах как глава правящей партии, глава правительства и глава государства. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, а также посол России из будущего Сергей Иванов. Но первым заговорил король Георг. «Я приветствую советского владыку Иосифа Сталина, сумевшего так раздвинуть мечом пределы своей державы, что об этом даже не мечтали цари из предыдущей династии Романовых», произнес он. «Не очень-то лесная рекомендация, господин король», — ответил Сталин, выслушав перевод. «Главное не завоевать территории, а удержать их и благоустроить. И вообще мы пошли в Европу не потому, что хотели разжиться дополнительными территориями, а чтобы обезопасить свою страну от повторения только что отбитого нашествия». С давних пор в Россию из Европы лезут разные умники со своими поучениями на тему «Как жить и во что верить нашему народу?» Товарищ Иванов, прочтите, пожалуйста, нашему другу Джорджу историческую лекцию, кто и когда приходил к нам войной из европейских Палестин. «Все началось с XIII века», — по-английски сказал посол Российской Федерации из XXI века. Тогда это были германские и датские псы-рыцаря. Потом с 15 по 17 век к нам с завоевательными намерениями лазили польские короли из династии Ягелонов. Далее в 18 веке к нам пожаловал шведский король Карл XII. А сто лет спустя император французов Наполеон Бонапарт. В середине прошлого для вас века была Крымская война которой против России выступала англо-франко-сардинская коалиция, где главную роль играла ваша, Джордж, прабабка, королева Виктория. Потом, через четверть века после войны за освобождение Болгарии, случился Берлинский конгресс, где хитрюга Бисмарк при помощи всей Европы выкручивал руки царю Александру II, И снова Британская империя грозила России войной, в случае, если та займет Константинополь. Дальше все было только хуже, так как у руля Российской империи оказался безвольный царь Николай II. Русско-японская война в начале XX века произошла потому, что весь просвещенный Западный мир и в первую очередь Британская империя снова решили ограничить пределы русского могущества. И снова именно ваши рыжие патлы торчали из-за спин раскосых и кровожадных сынов богини Аматерасу как прежде из-за спин османских султанов. То, что совсем недавно произошло с вашей империей в Индокитае и Индии, прямые последствия той безумной политики, когда выкормленный вами тигр подрос, он первым делом напал на своего кормильца и дрессировщика. Первая мировая война через 10 лет после русско-японской случилась потому, что Франции хотелось вернуть в свой состав Эльзас и Лотарингию. А Британия желала ограничения германского морского могущества. Немного хитрых интриг, и вот уже сербы и подданные русского царя умирают за Эльзас и Латарингию, а также за извечные британские интересы. «Но позвольте, господин Иванов!» – вскричал уязвленный король. Первая мировая война произошла потому, что сербские террористы убили наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога, «Франца Фердинанда?» «Ну да», – ухмыльнулся Сергей Иванов. «Но как вы объясните то, что вся террористическая группа в полном составе вместе со своим куратором, сербским майором Танкосичем, за два месяца до убийства ездила в Тулон, где имела встречу с неким чином из французского второго бюро? А этот факт занесен в аналы сербской военной разведки и не подлежит никакому сомнению». Ну а потом, когда Сараевский инцидент уже произошел, британские дипломаты в Австро-Венгрии и Германии приложили все возможные усилия к тому, чтобы реакция этих стран на убийство эрцгерцога протекала по самому острому варианту. Но самую большую подлость вы совершили в конце той войны, когда инспирировали в Российской империи государственный переворот, приведший к длительной и кровопролитной гражданской войне. А уже под ее прикрытием на нашу землю вторглись иноземные интервенты, среди которых были и британцы, и французы, и немцы, и американцы, и японцы, и даже никчемные во всех отношениях греки. «Нынешняя война, которую мы сейчас хороним, — сказал Сталин, — тоже началась не с нападения Германии на Польшу, как это хотят представить разные поверхностные люди, а с мюнхенского сговора между Гитлером и добрыми западными демократиями. У Третьего Рейха для войны с Советским Союзом критически не хватало промышленного потенциала, поэтому ему как можно скорее требовалось Скормить служечки несчастную чехословакию, и опять подросший и заматеревший зверь первым делом напал на своих кормильцев и дрессировщиков, на смерть загрыз одного и сильно покусал другого. Наряду с Гитлером, обуянным злобой ко всему человечеству, настоящими виновниками этой войны были Чемберлен и Даладье различными уступками, мастившие германскому фашизму столбовую дорогу на Восток. Да, гордо вскинув голову, заявил Энтони Иден. Я подтверждаю, что господин Сталин прав, так как сам ушел в отставку с поста министра иностранных дел в правительстве лорда Чемберлена, в знак протеста против политики такого безумного умиротворения агрессора уступками. Там, где иные видели только борьбу с большевизмом, для меня была очевидна угроза всему человечеству. Прежний большевизм, каким он был до открытия врат, намеревавшийся применить свою советскую прокрустовую мерку, ко всем странам без исключения тоже представлял собой угрозу для человечества. Но, к нашему счастью, под влиянием пришельцев из другого мира он трансформировался во вполне безопасное явление». «Радикальный марксизм, иначе именуемый большевизмом, в том виде, в каком он сложился в Советской России к началу 30-х годов, это не местное, а чисто европейское явление», – заявил Сергей Иванов. «Также из Европы к нам пришел тот дикий, ничем не сдерживаемый капитализм, который своей беспредельной эксплуатацией народных масс создал» условий для революционного взрыва и прихода к власти радикальных большевиков. Казалось бы, по мере развития технологического прогресса, обеспечивающего рост производительности труда, норма эксплуатации трудящихся масс должна была снижаться, обеспечивая снижение социального напряжения. Но на практике все получилось совсем наоборот. Из-за стремления капиталистов к статусному потреблению на уровне монархов былых времен норма эксплуатации быстро росла, но происходило это неравномерно. В метрополиях европейских государств она умеренно уменьшилась, ибо никто не хотел доиграться до новой великой революции. А вот в колониях, напротив, резко выросла, достигнув таких значений, что эксплуатируемые оказались на грани физического выживания. И в качестве одной из таких колоний европейский капитал воспринимал Российскую империю, власти которой никак не препятствовали эксплуатации своего народа. Даже наоборот, введение золотого стандарта имени господина Витте облегчало репатриацию прибыли, полученной европейским капиталом на российских просторах. Февральская революция сняла последние барьеры для эксплуатации, а Октябрьская – Взрывом страшной силы подняла всю эту халабуду на воздух. С тех пор ничего уже не могло быть таким, как прежде. На планете Земля наступила новая эпоха, и с этим надо было считаться. «Да», – подтвердил Сталин, – «так и есть. Именно безудержная эксплуатация населения Российской империи иностранным и отечественным капиталом создала в нашей стране революционную ситуацию» способствовавшую переходу власти в руки трудящихся классов и их передового отряда ⁇ партии большевиков. Но ведь у вас в Советском Союзе эта самая норма эксплуатации значительно превышает любые европейские показатели, воскликнул Энтони Иден. Во-первых, мистер Иден, хозяин кабинета поднял вверх указывающий перст. Говоря о европейских показателях, вы имеете в виду только метрополия, но ими ваша буржуазная система не исчерпывается. Основная часть нормы эксплуатации для европейского капитала сосредоточена в колониях и полуколониях. Если взять показатели, как говорится, в среднем по больнице, то ваша норма эксплуатации значительно выше советской. Во-вторых, В Советском Союзе средства, изъятые у трудящихся, тратятся государством совсем не на статусное потребление руководящей прослойки. Мы расходуем их на организацию и содержание системы всеобщего здравоохранения и народного образования, которые нам пришлось создавать с нуля, на догоняющую индустриализацию и ускоренное развитие науки. В конце концов, на вооруженные силы, необходимые нам в условиях враждебного капиталистического окружения. Статусное потребление ради самого потребления совсем не наша идея, и мы жестоко наказываем тех наших товарищей, которые на нее поддаются». «Ну хорошо, мистер Сталин», — воскликнул король Георг. Я признаю, что изложенная вами идея весьма стройная с логической точки зрения, вполне способна привести к созданию благополучного и уравновешенного общества и очень похожа на то, что исповедуют наши левые лейбористы. Мне, знаете ли, тоже не чужда идея человеколюбия, милосердия и близости монарха к своему народу. Но при этом я не вижу путей к ее практическому воплощению». «Ибо сидящие в парламенте представители буржуазного класса и нанятые ими представители не будут сами ограничивать свою алчность». «На самом деле», — сказал Сергей Иванов, «подобная социальная система ограничения алчности капитала в рамках существующего буржуазного мироустройства была создана в Германской империи при кайзере Вильгельме II. Вступая на трон, он заявил, «хочу быть королем бедных, И своей монаршей волей продавился свод законов, ограничивающих норму прибыли капитала на территории его страны. Колонию Германии на тот момент, считай, что и не было. Вывод капитала в Российскую империю не приветствовался, поскольку отношения навсегда были отравлены с Союзом Германия и Австро-Венгрия. Но немецкий капитал не разорился и не захерел, а попер наружу буйно, как ковашня из скатки. И для ее ограничения вашим предшественникам даже пришлось спешно организовать первую мировую войну. А теперь представьте, что инцидент в Сараево закончился ничем, война ограничилась парханием дипломатических бумаг, и Казер Вильгельм мирно правил бы еще четверть века, все увеличивая и увеличивая экономическое и политическое могущество своего государства. Пожалуй, для Британии это была бы ужасная перспектива, передернул плечами Энтони Иден. В нашей стране алчность капитала сродни святости королевы для индусов, и ни одна инициатива по ее ограничению не смогла бы пройти через парламент. Посол русских из будущего улыбнулся своей фирменной Мефистофельской улыбкой и сказал: Бывают случаи, мистер Иден, когда режут даже священных коров, потому что своя собственная шкура все-таки дороже. Ваши заокеанские кузены, ничуть не меньше, чем вы, поклонники идеи неограниченной алчности капитала, в разгар Великой Депрессии послушно сделали все, что им сказал Рузвельт, ибо никто из них не хотел увидеть в своей стране повторение революционных событий в России. В результате середины 30-х годов бурными темпами начали расти уже Соединенные Штаты Америки. Заслуга Вильгельма в том, что он создал свою социальную систему без дополнительных подсказок, задолго до того, как в России полыхнуло пугающее все да и коты зарева Великого Октября. «Ну хорошо, джентльмены», – с улыбкой сказал король Георг. «Мы уже поняли, что небольшое, тщательно отмеренное количество социализма нашей стране не повредит». А теперь давайте подпишем то, что должны подписать, и будем считать, что военное время для Великобритании закончилось. Надо сказать, что за время этой войны, особенно на ее завершающем этапе, мы понесли просто ужасающие потери, и сейчас пришло время для зализывания ран». «Э, нет, дорогой Джордж», — хмыкнул Сталин. «Подобные дела так просто не делаются». Перед вашим визитом мы тут посоветовались с умными людьми и решили, что Великобритания – это совершенно особый случай. Попытаться укоренить в ваших народных массах большевистскую партию – это все равно, что разводить кактусы в вечной мерзлоте. Если что, и вырастет, то абсолютно не похожие на желаемый образ. Да и баристы в вашей стране со временем мутировали в такую мерзость, что глаза бы мои не смотрели. Из этого вытекает одна проблема. Вот мы с вами договорились. Вы, Джордж и мистер Иден подписали все нужные бумаги. А через некоторое время в Великобритании проходят всеобщие выборы. И на них побеждают радикальные консерваторы. То есть все тот же Черчилль. Новое правительство денонсирует все соглашения, подписанные предшественниками с Советским Союзом, и приглашает на британскую землю войска Соединенных Штатов. Но не любит этот человек до желудочной колики ни русских, ни коммунистов, и, чтобы им нагадить, готов сжечь свою страну дотла. «Да, дорогой Джозеф, такая опасность имеется», с серьезным видом сказал британский король. «Сейчас Черчилль и его сторонники выбиты из седла, и на ближайших выборах я не ожидаю их победы. Но потом все может быть. Особенно велика будет эта опасность, если лейбористы устроит нам маленькое социалистическое процветание после суровых военных лет. Радикальные консерваторы, за которыми будет стоять наш крупный капитал, заявят, что знают, как сделать лучше. Мол, надо всю государственную собственность раздать в частные руки, и тогда каждому британцу достанется по кусочку. И тогда за них обязательно проголосуют, ведь никто не откажется от куска бесплатного пирога. Вот видите, Джордж, вы сами все понимаете, усмехнулся советский вождь. Поэтому с момента подписания в этом кабинете документов об ассоциации с Советским Союзом, именно вы становитесь главой исполнительной власти в Британии с правом собирать и распускать парламент, назначать и отправлять в отставку премьер-министров, накладывать вето на решение парламентского большинства и проявлять законодательную инициативу. За народными избранниками, помимо повседневной законотворческой работы, остается только обязанность формировать бюджет и право проводить парламентские расследования. Одновременно именно вы подписываете Королевский акт, где за себя и своих потомков клянетесь соблюдать договор об ассоциированном членстве в составе Большого Советского Союза и выполнять все связанные с ним законоположения. И каждый ваш наследник, сходя на трон за себя и своих потомков, должен будет подписывать копию этого договора. И еще. положение соглашения об ассоциации помимо метрополии, будут распространяться на все ваши колонии и доминионы. Помимо Канады и уже утраченных вами Египта, Палестины, Ирака и Ирана. Канада, следуя принципу раздела мира по полушариям, отходит к североамериканским Соединенным Штатам. В Египте, Ираке и Иране есть своя местная власть, а с Палестиной мы управимся собственными силами. Вячеслав, передай его величеству пакет документов, пусть прочитает. Если у него не будет дополнительных возражений, подпишет. Молотов толкает по пополированному столу в сторону британского короля две массивные папки в которых находятся документы, составленные на русском и английском языке, и заверенные подписями переводчиков Кремля и британского посольства о том, что оба текста по смыслу идентичны друг другу. Британский король открывает папки и, внимательно прочитав каждый документ, передает Энтони Идену, а Стаффорду Клипсу и читать ничего не надо. Ведь последние двое суток он вместе со своим переводчиком провел в здании Нкида, проверяя каждую главу и каждый пункт. «Ну что же», — сказал слегка повеселевший Георг, закончив ознакомление с бумагами, «по духу и букве предложенных документов возражений не имею. В свете случившегося с нашей империей, в другой истории и особенно того, что могло произойти в нашем мире в самом ближайшем будущем», «Условия нам предложены очень даже неплохие. Стафор, будьте добры, передать мистеру Молотову один комплект документов, и приступим к подписанию. А если кто из наших политиков не захочет их соблюдать, то он будет иметь дело с мистером Жуковым, именем которого сейчас немецкие матери пугают расшалившихся детей». После этого все завертелось с невероятной быстротой. Еще четверть часа и Британская империя официально стала ассоциированным членом Большого Советского Союза. Правда, этим соглашением еще предстоит пройти ратификацию в британском парламенте, но выбор у господ депутатов не очень веселый. Либо ассоциированное членство в Красной империи прямо сейчас, либо Британская Советская Республика со всеми вытекающими последствиями через очень короткое время. Дураков делать выбор в пользу последнего варианта среди британских парламентариев нет, поэтому король Георг полностью спокоен. Уже в понедельник подписанные им бумаги обретут силу закона, после чего страницу Второй мировой войны в британской истории можно будет окончательно перелистнуть.